Глава тридцать девятая. Первый полет. Солнечный, ясный и безветренный день, к удивлению Саньяры, наступил быстро. Иногда, как нужно, хорошую погоду не дождешься, а когда не надо, вот она, тут как тут. И солнце-то какое! Поярче, чем бывает летом. Снег блестел и искрился, весело скрипя под снегоступами и полозьями саней, на которых везли крылья. Сам Кевин тоже горел энтузиазмом и уверенно шагал к горам. Соня, почти не спавшая минувшую ночь, плелась позади. Меха так и не разобралась, радоваться ли такому безграничному доверию со стороны мага или ужасаться его беспечности. По-хорошему, испытание крыльев следовало отложить до лета, придумать какие-то варианты страховки. Но Кейв только отмахивался, утверждая, что у них все получится. Девушка не то чтобы сомневалась в себе и своем творении, но слишком хорошо оценивала и представляла всю опасность затеи. Одно неловкое движение или внезапный порыв ветра... Санья разглотнула. В любом случае, они уже шли к горам, крылья, вернее сказать, крыло, готово. Кевин настроен решительно, и был бы на его месте кто-то другой, сони бы тоже так не волновалась». А так ей предстоит помочь закрепить все ремни и наблюдать за его полетом. В идеале, если что-то пойдет не так, оказывать первую помощь. Главное, чтобы последнюю помощь оказывать не пришлось. Прыгать решили с неплохо сохранившегося участка крепостной стены. Там было достаточно высоко, чтобы сориентироваться после прыжка и иметь шанс не разбиться при этом. Только выйдя с разрушенной крепости и прикинув, Сколько маг будет лететь, становилось ясно, что шанс этот не то чтобы большой. Падение из такой высоты никакой снег не смягчит. «А может, отложим?» — без особой надежды спросил Меха. «Нет», — упрямо помотал головой маг. «Если уголек не научится планировать до весны, то и с полетом будут проблемы. Если ты не доживешь до весны, проблемы будут в любом случае». Себе поднос заметила девушка. Кевин только улыбнулся на ее слова. Он, как и всегда, был полностью уверен во всех своих бредовых начинаниях. Подниматься стало в разы проще. Кейв с помощью магии сделал лестницу, которую после каждого прохода заметал снегом. Так безопаснее, да и быстрее. Поэтому восхождение занимало не более десяти минут бодрым шагом. Отдышавшись, Кейв и Соня... не полезли через стену, а обошли ее с другой стороны, где кладка почти осыпалась, позволяя протащить сани. Не успели они зайти, как навстречу им кинулся дракон, давно почувствовавший приближение знакомых людей и успевший известись в ожидании. «Привет!» — кайф обнял длинную шею и погладил любимца. «Я тоже тебе очень рад. Трогать ничего нельзя!» — тут же прикрикнул маг. стоя угольку сунутся к саням. «Давай дадим ему еды, а пока он отвлечется, залезем на стену», предложила девушка, пока маг пытался отцепить от себя соскочившегося дракона. Теперь, с учетом новых габаритов изрядно подросшего детеныша, это было непросто. «В рюкзаке», — кивнул Кейв. Соня расстегнула ремешки и вытащила вяленое мясо, десяток вареных яиц и столько же крупных картофелин в мундире, Рацион дракона Макс старался разнообразить. Въеха кружились над ними, ожидая, когда придет их очередь. Теперь вперед драконы они лезть опасались. Оставив всем еды, Саньяра с Кевином нашли более-менее пологий подъем на стену, и все равно затаскивать по нему сани оказалось не так-то просто. Кейв тащил, а Соня страховала, чтобы не перевернулись. Само крыло они надежно привязали к саням, соскочить оно не могло, но вот сломаться при падении вполне. При создании летательного аппарата мехи пришлось выбирать между прочностью и легкостью. Последняя в итоге победила. В полете крыло не развалится, но ронять его не стоило. Со стены крепости открывался прекрасный вид на чернеющий елками лес и город, лежащий как на ладони. В ярком солнце он казался игрушечным, маленьким макетом из цветного картона. Высота захватывала. Кевин зажмурился от удовольствия, вдохнув полной грудью колючий морозный воздух. «Ты готов?» Девушка старалась не кусать губы. Знала ведь, что потрескаются, но от дурной привычки в минуты волнения отделаться не могла. «Готов?» — улыбнулся Мак и, резко наклонившись, поцеловал Соню в обветренные губы. «Все будет хорошо», — тихо сказал он. Потеревшись щекой о ее щеку. Девушка не выдержала и обняла его за шею, повиснув и задавив в себе малодушное желание начать уговаривать одуматься. «Тогда приступаем», — резко убрала руки Соня, отпустив пошатнувшегося Кейва. Крыло отвязали от Саней, столкнув их вниз, чтобы не мешались. Кевин поднял легкую конструкцию и влез в сложную сбрую от ног до груди надел защитные темные очки, чтобы солнце не слепило. «Так?» — Соня в десятый раз проверила все ремни и крепления. Волновалась она жутко. «Если что, ты же слевитируешь, да? Ты ведь говорил, что маги это могут?» «Могут», — спокойно подтвердил Кейв, чем обнадежил меху, не желавшую становиться невольной убийцей чудаковатого мага. «Пусть не взлетит, но хотя бы не разобьется». Кевин отошел, чтобы получше разбежаться перед прыжком в пропасть. «Могут стихийные маги, управляющие ветром», — улыбнулся сони кейф «А я-то целитель». На осмысление сказанного Саньяре понадобилось пара секунд. «А ну, стой!» Но было поздно. кейф уже бежал к краю, а в следующее мгновение нырнул вниз. Кажется, в эту секунду у Сони оборвалось сердце. Она ухнула вниз, вслед за магом, скрутившийся тут же живот. Легкие сжались в болезненном спазме, не в силах не вытолкнуть оставшийся в них воздух, не вдохнуть новый. Соня сделала три судорожных вдоха, но в глазах все равно темнело до тех пор, пока перед ней не появился треугольный силуэт, вылетевший из снежной бездны предгорий. Не помня себя, девушка кинулась вперед, упав на колени у самого края. Кеев. летел. Он летел. Вытерев искусанные в кровь губы, Саньяра наконец смогла дышать. Сердце снова билось в положенном ему месте, глупые непрошенные слезы размывали удивительную картину «Человек в небе». Если приглядеться, получалось у Кеева пока так себе, его крутило из стороны в сторону, он никак не мог приспособиться к простому и одновременно сложному управлению полетом собственного тела, Чтобы повернуть в сторону, нужно чуть наклоняться самому, а для прямого курса ловить баланс и равновесие, что совсем нелегко с непривычки. Но главное, Кевин держался в воздухе, не падал, пусть и не летел, как он мечтал до этого. Драконы парят куда выше, и уж точно быстрее. Несколько белых точек сорвалось со стен и устремилось к магу. Въеха решили поиграть с парящим человеком. Догадались ли они? что он не может противодействовать их ветру или просто развлекались, но Кевина кидал из стороны в сторону. Впрочем, упасть ему не позволяли, наполняя ветром крыло и подкидывая вверх. Так дети играют в мячик. Совы же передавали друг другу человека. Спустя пять минут максимум, показавшихся девушке полноценным часом, в Еха развернули Кевина к крепости. Вряд ли он смог бы провернуть такой маневр сам, и практически перекинули через каменную кладку, в последний момент не дав ему влететь на всей скорости в стену. Соня кинулась к внутреннему краю, убедившись, что приземление прошло пусть и не слишком мягко, но успешно, и кей в цел. Первым порывом было спрыгнуть вниз, но девушка здраво прикинула высоту метров пять, и свои возможности она-то уж точно не спланирует, и спустилась тем же путем, что они поднимались. Румяный. потерявший в полете шапку и с лихорадочным блеском в глазах, Кевин стоял в окружении снежных сов и беснующегося дракона. Уголек наверняка все видел снизу и не мог поверить в увиденное. Да Соня сама бы не поверила и не верила до сих пор. Кевин смотрел на нее и счастливо улыбался с совершенно безумной улыбкой человека, только что совершившего невозможное. Улыбка продержалась недолго. Снег на морозе не лепился, хватало из прессованных комков, угодивших прямо в лицо довольному магу. Соня всегда была одной из лучших в метании снежков, как иначе, когда растешь среди мальчишек. «Соня?» — вытерев снег, удивился Кевин. А меха только пожалела, что под рукой нет ничего потяжелее. «Ты мне соврал!» У девушки даже дыхание перехватывало от злости, пришедшей на смену отчаянию. «Ты сказал, что можешь левитировать!» теории?» «Да плевать на теории, если бы я знала!» Саньяру крупно трясло. Она обхватила себя руками, изо всех сил стараясь сдержаться. А ведь даже когда Дерек заявил ей о расставании, она не чувствовала таких сильных эмоций. «Прости, я не думал». «Ты никогда не думаешь ни о ком», — оборвала его меха. «Только о себе и о драконе. Мало того, что ты обманул меня». так мог бы и не рассказывать об этом перед самым прыжком. Ты хоть понимаешь, что я пережила?» Возможно, будь на месте Кейва кто-то другой, он бы не понял, не осознал произошедшего. Но Эмпат чувствовал не только бушующую злость Сони сейчас, но и отголоски боли и страха несколько минут назад. Если до этого собственный поступок казался магу веселой шуткой, то теперь ему было совершенно не до смеха. «Соня, прости». «Нет». С меня хватит девушка смотрела прямо и твердо вещи будут ждать тебя на крыльце можешь возвращаться в свой любимый бордель и заниматься там чем угодно соня но мехах круто развернулась и пошла вниз а кевин путался в ремнях и в застежках крыла отбивался от разыгравшегося дракона отмахивался от окружающщихся вокруг въеха и все сильнее отставал от удаляющейся девушки все вышло глупо и долгожданный полет не радовал. Напротив, Кевин четко понял, что все было зря, что он дурак и кругом ошибся, импат, чувствующий эмоции из совершенно не разбирающийся в людях. Саньяра ушла. И когда Кевин вернулся в город, как она и обещала, мешок с вещами стоял на крыльце, а дверь запертая изнутри. Конечно, маг мог ее пройти, но... Но кайф понятия не имел, Не сделает ли хуже, если вломится внутрь? Или хуже уже некуда? Но если он уйдет, то сможет ли вернуться? Он долго сидел на крыльце, но Соня так и не открыла, не вышла, не выглянула сквозь занавески из окна. Стемнело, кое-где загорелись газовые фонари. Кевин встал, чувствуя, что окончательно продрог, и пошел в бордель, пообещав себе, что точно сможет все исправить. Соня остынет и простит его, а если не простит сама, то он сделает так, чтобы простила. Он же маг, он все может. И, пожалуй, впервые Кевин усомнился в своих силах. Но мысль, что это конец и что еще одного шанса меха ему не даст, просто убивала. В борделе маг проигнорировал удивленный взгляд Элен, заперся в своей комнате и не спустился к ужину. Он так не хотел обидеть Соню, и все же... И все же он дурак».